Глава 16. Помощь следствию. Версии. На мужской костюм, надетый на девушку в вочине Ира Хальера среагировали равнодушно. В тайной канцелярии работало немало сотрудниц женского пола, и все они по долгу службы носили форму, не сильно отличающуюся по покрою от мужской, и также состоящую из брюк и мундира. А факт, что глава ведомства ведет эту девушку за ручку, внимание на себя обращал и даже слишком. На Алису смотрели изумленно, здоровые с сыром не забывали ей кланяться, как вельможный персонь, и долго смотрели вслед, что немного нервировало. Алиса попробовала вырвать руку из лапища хольера, но на ее трепыхание и бровью не повели. В кабинете с табличкой «Глава тайной канцелярии всей империи» обнаружился необъятных размеров рабочий стол с множеством папок и бумаг на нем, увешанные картами стены, стеллажи с документами. Ящичками, картотек, строем различных бутылочек и флаконов под стеклом. Надписи над сосудами гласили, что это проявители и нейтрализаторы ядов, определители того-то и того-то, было что-то, связанное с трупными окоченениями тел. Но тут Олеся торопливо отвернулась, не вчитываясь. У массивного, привенченного к полу сейфа сидел в кресле рослый мужчина. Русоволосый, зеленоглазый, с любопытством взирающий на Олесю. Привет, Олесю. «Привет, Коул. Девушке меня представишь или по инструкции не положено?» «Арестантка-свидетельница. Подозреваемая». «Пока остановимся на свидетельнице. Алиса, перед тобой ректор магического университета. Профессор магии Эльтар Каллинг. Эльтар — это Алиса. «Рад знакомству», — сказал начальник Греблина, с интересом уставившись на девушку. «Вот ты какой ответственный рабовладелец империи», ответила Алисе прямым взглядом. «Значит, это тебе доверяют не только богатеньких деток местные знать и высшей магии обучать, но и за всеми магическими батарейками следить. А полицию не скажешь, что такой добродушный на вид мужчина держит в неволе сотни людей». «Рассказывай свои новости», — велел профессору Хольер, усадив Алису в большое удобное кресло. И присев на стуле рядом с ней. Девушка в курсе, поставленной передо мной задачи? Еще нет. Холер повернулся к Алисе и спросил: Помнишь, я говорил, что недоумевал, как мог проморгать появление в империи сильного менталиста? И что проглядеть его рождение на свет просто невозможно. Сильный магический дар обязательно проявляет себя с самого рождения человека. Это закон биомагии. А дети не умеют контролировать или скрывать свою магию в силу возраста. И потому не способны держать ее в тайне. Так что обо всех сильных магах узнают сразу по вспышкам магической активности вокруг ребенка И по творимым им делам. Стихийники вызывают дожди и вихри над своими кроватками. Целители залечивают свои чужие синяки и царапины. Менталисты внедряют образы еды и питья в голову окружающих людей или побуждает в них стремление поскорее накормить их, когда голодно, а также демонстрирует прочие весьма заметные в проявлении ментальные особенности. Скрыть такое невозможно. Ищейки на большом расстоянии почувствуют всплески магии и придут с проверкой. Да и соседи, слуги, о странностях детей молчать не будут. Словом, я пришел к выводу, что менталист убийца не наша и мирный маг, затянутый к нам еще до бунта когда небольших одноразовых порталов для ловли магов открывалось много. «Зачем иномерному магу убивать девушек ради магии, если он сам восполняет свой резерв?» Нашла логическую неувязку Олеся. «Не все иномерные маги способны самовосстанавливаться», внёс Лепту в рассказ Хольера профессор Каллинг. «Наш мир отнюдь не уникален в том, что его население может восполнять резерв только с помощью внешнего источника магии». Это сейчас мы открываем порталы лишь в те технические миры. Скрытые маги, которых способны пополнять магический запас за счет своей физической энергии, а не только внешнего источника. А раньше всякие любители открывали порталы на обум и выдергивали всех, на кого реагировали датчики. Ты читала книги о менталистах. Помнишь рассказ, как незадолго до бунта иномирный менталист забежал от заточившего его в наш мир мага? через несколько месяцев устроила резню в одном центральном поместье. Продолжил объясняться Хольер. Да, он заставил ловивших его стражников напасть друг на друга. Втянул в схватку женщин и детей, было много жертв. Состраданием к несчастным вспомнила Олеся. Но тот менталист сам погиб в устроенном им побоище. Его же опознали? А если он внушил опознавшему, что тот видит его лицо у убитого человека? а сам живой и здоровый стоял не вдалеке. «Похоже, в случае с менталистом возможно все. мрачно согласилась Олеся, проникаясь сложностью задачи по поимке менталиста. То-то и оно. Поймавший его маг писал в журнале своих экспериментов, что приобрел крайне агрессивный, но уникально одаренный ментальной магией экземпляр. Пойманный им маг вначале сильно ярился от своей поимки. Его еле сдерживала в железной клетке антимагическая защита. Но потом он начал сотрудничать, заливал амулеты магии, изучал основу магической науки. Перед побегом измерили его уровень сил. Выявили только менталку в 68 баллов. «Ого!» — ахнула Олеся, помнищая, что 15 баллов уже считается приличным уровнем для мага. И редко бывает больше. А уж менталист уровня 68. Мировая катастрофа, коли он умом двинулся или недоброе замыслил. Этот сбежавший более 22 лет назад иномерный менталист был моим главным подозреваемым, — продолжил Хольер, поскольку среди других иномерцев, выдернутых портальщиками-любителями в империю, до бунта и во время него, менталистов не было. Сильный менталист — это вообще зверь редкий, штучный а поимки такого сразу раструбили бы на всех углах, хвастаясь добычей. Словом, я был уверен, что именно тот сильный менталист стал убийцей. Пока не провел эксгумацию останков похороненного под его именем. Скажу честно, я был убежден, что Эльтар подтвердит мои догадки, что в могиле лежит человек нашего мира, а, следовательно, намерец бродит где-то рядом. Олеся перевела загоревшийся интересом взгляд на профессора. Тот развел руками. Увы, в могиле был похоронен житель другого мира. Его тело даже разложиться нормально не смогло в чужой земле, а мумифицировалось, позволив провести подробнейшую экспертизу. «А теперь Ильтар, сообщит нам, что же такого удивительного обнаружилось в останках менталиста, ставшего причиной гибели многих людей», — сказал Хальер. «Помимо того, что это действительно останки иномирного мага», — уточнила Олеся, Жаль, что такая отличная версия о маньяке-менталисте не подтвердилась. Пока вы рассказывали, я прям нутром чуял, что без того иномерца в убийствах девушек не обошлось. Халир подобрался, как тигр перед прыжком, уперся руками в подлокотники ее кресла, склонился к ней. Вот как. И я до сих пор не могу выкинуть из головы тот случай. И бунт после его побега вспыхнул так внезапно. Что конкретно ты чувствуешь по поводу моего рассказа? «Ого-го, девушка-менталист, да?» Подскочил к ним профессор с новым живейшим интересом, всматриваясь в Олесю, робко вжавшуюся в спинку кресла от такого внезапного напора и бурного интереса к случайно оброненным ею словам. «Какой уровень?» Не проверял, но точно запредельный. Профессор присвестнул. «Ты поймал свою беглянку? Девушка и намеренная магиня, которую месяц ей страной ловили?» Да. Так что скажешь, Олеся? Уже говорил, у меня нет суперинтуиции, давайте полагаться на логические рассуждения, на дедукцию, а не на мои прозрения, попросила Олеся. Хальер глянул укоризненно, как на ребенка, сморозившего очевидную глупость. А профессор огорченно подцокал языком. Необученный менталист нам мало чем поможет в этом деле, даже при огромном резерве. Я заберу девушку в Греблен. Нет, отрезал Хольер, выпрямляясь, повествуя о своих исследованиях, наконец. О да, это просто поразительно. Ума не приложу, как все это объяснить. Закивал и зачистил профессор, экспрессивно взмахивая руками в подтверждение своих слов. Тело в могиле однозначно и мирное. Но повторю еще раз то, что уже сообщал тебе Коул. Это не маг. Никакой ошибки я в первый раз не сделал. «Как не маг?» — ахнула Олеся, а Хольер помрачнел. «Вот так. Хоть в наш мир выдергивают только магов. Без вариантов», — пожал широкими плечами Каллинг. «А нет, варианты как раз-таки имеются», — подумала про себя Олеся, настороженно вслушиваясь в дальнейшей речи профессора Каллинга. Тело иномерцы эксгумировали целиком, исследовали в греблении, потом в Тирлине. И в итоге обнаружили следующее. Полное отсутствие следов собственной магии. Полное отсутствие признаков некогда существовавшего магического резерва. Тело принадлежало стопроцентному человеку. Признаки длительного воздействия на тело чьей-то чужой магии. Доказательство, что тело принадлежит жителю именно того мира, что указан в дневниках мага, затянувшего в империю менталиста. Алисия ничего не поняла в пояснениях про какие-то внешние ауры миров и живых организмов, про магические следы и материальные носители магии. Но докладывал профессор очень убедительно и аргументированно, не оставляя сомнений в своей компетентности. «Но самое удивительное не в этом», — воскликнул Каллинг. «У исследованного образца мозг малоразвит. Настолько мало, что трехлетний ребенок разумнее». Полная атрофия тех участков мозга, что отвечают за речь и абстрактно-логическое мышление. Он при жизни должен был быть клиническим идиотом, без способности к связной речи. Слушатели профессора недоуменно переглянулись. А как же дневники мага, затянувшего в мир этого человека? Человек был полностью разумен. Говорил, читал книги. Его уровень магии измерили и в том, что он маг, сомнений не было. «Иномирный, безмозглый Олух, без капли магических способностей устроил ментальную атаку, в результате которой перерезали друг друга десятки человек?» Мягко выражаясь, очень странное умозаключение. Раздумчиво проговорила Олеся. Похоже, опознание после побоища действительно было ошибочным. «Чем глупее человек, тем легче им управлять. Это верно во всех мирах», — задумчиво сказал Хольер. Скорее всего, этим иномерцем управлял тот самый менталист, спрятавшийся за его спиной. Раста обнаружил на исследованном образце признаки длительного воздействия чужой магии, то предположу, что менталист долгое время таскал за собой сомерника в качестве марионетки. В тот мир больше никто никогда портал не открывал, это точно я проверил. Слабый след от портала держится сотни лет. И такая тропинка к тому миру была протоптана лишь однажды. Так откуда же взялся этот сомерник марионетка если в журнале эксперимента записан лишь один пойманный объект?» — воскликнул Каллинг. Олеся с Хольером многозначительно переглянулись. Ситуация была знакомая. Олесю охотники ловили так же, быстро позабыв, что девушек было две. Если бы не Хольер, то Олесю никто и не искал бы. А про второго пойманного могли забыть. — сказала она. — Где сейчас маг, заточивший в империю менталиста? Он сошел с ума через несколько дней после той кровавой трагедии и вскоре повесился. — мрачно сообщил Хальер. Похоже, ему помогли совершить самоубийство. А второй, позабытый всеми, весьма разумный намерит стал искать себе новые жертвы. Подвела итог Олеся. Как говорит Ник... Когда-нибудь власти доиграются до того, что затащат в мир существо, смертельно опасное для всей цивилизации. Хольер помрачнел при упоминании имени Дираса, а профессор Каллинг задумчиво покрутил какой-то металлический шар на столе. И при такой гипотезе остается много неясного. Допустим, что в мир тогда действительно затащили двух человек и про одного мгновенно забыли. Кому из двоих иномерцев измеряли уровень магического резерва? Ясно, что гипотетическому второму иномерцу. И магию в амулета заливал он же, так что забыть должны были не второго, а разумного, а первого, то бишь того, чьи останки я исследовал. Но где тогда прятался долгое время этот, позабытый всеми безмозглый первый, которого в итоге захоронили в той могиле вместо второго? Как вообще этот абсолютно недееспособный первый смог долгое время скрытно жить без чужой помощи в нашей империи? Пока второй сидел в клетке. Или второй мог выходить из клетки, кормить первого и обустраивать его быт, помогать ему скрываться, стирать у всех память о нем. Ведь о появлении вселенной, кому неизвестного идиота, должны были бы сообщить ищейкам. И факт проживания в стране этого иномерца мигом скрылся бы. До бунта все службы работали в штатном режиме. И все это второй сильный менталист должен был проделать, не оставляя следов в магической защите клетки, ни разу не попавшись на своих отлучках из нее. И дальше неясно. Радиус действия ментальной магии невелик. Это универсальное правило. Так что руководить кровавым побоищем издалека второй намерец никак не мог. Он должен был стоять в гуще схватки. Почему же не зарубили их обоих? Все это объяснить можно только одним образом предположить, что гипотетический второй намерец обладает прямо-таки божественными способностями. А это антинаучно. И главное, при такой версии нам остается только поднять руки и сдаться, а я не приучен сдаваться. Мы все проясним, не поднимай пока руки, похлопал хольер по плечу своего товарища. В конце концов, есть простейшее объяснение. Притащивший на мир цемак был сумасшедшим задолго до своего самоубийства. Выдернул порталом человека без способностей. Но фантазировал по его поводу целый дневник. А резня в поместье произошла под действием какого-нибудь психотропного препарата. И случайно совпало с бегством неразумной жертвы сумасшедшего. Опять-таки случайно попавшего в гущу схватки. Так что и сейчас маньяком подрабатывает кто-то из местных. Завтра утром доставит всех подозреваемых. И я лично исследую их память и проконтролирую измерение уровня магических способностей. Что скажешь по поводу всех версий, Олеся? Что ситуация куда более зловещая, чем мы можем предполагать. Против воли вырвалась у Олеси. Она закрыла рот ладошкой и испуганно посмотрела на мужчин. Дружеские посиделки на этом прекратились. Начался полноценный рабочий день, и ушлый профессор Каллинг тут же сбежал по собственным неотложным делам а Олеся, как лицо подневольное, была вынуждена остаться. В кабинет валом пошли сотрудники различнейших отделений канцелярии. Два заместителя главы, первый и второй дознаватели, бегали туда-сюда с докладами, вопросами, уточнениями, просьбами заверить и подписать, указать и приказать тем-то и то-то. На личный прием к влиятельному Иру прорывались важные персоны и тоже что-то просили, на кого-то жаловались. Приходили и простолюдины, правда, тех обычно приводили ищейки. Это были и жертвы преступлений, и подозреваемые в этих преступлениях, и кого там только не было. Олеся поняла, что Хольер стремится курировать все серьезные дела, в которых могла идти речь о подписании виновным смертных приговоров. Самой Алисе праздно наблюдать за этой всяческой суетой не довелось. Согласие сотрудничать со следствием глава тайной канцелярии интерпретировал самым прямым образом. «Сиди и вовсю сотрудничай, то бишь вкалывай на благо империи» пока семь потов не сойдет». Хольер оставил ее сидеть в своем собственном, большом и удобном кресле. Сам пересел в кресло для посетителей, освобожденное Каллингом. А ящейки притащили для визитеров еще одно кресло и понеслось. Олеся раскладывала по папкам сдаваемые отчеты, ведя попутный их учет в большом журнале. Пополняла сведениями картотеки, заполняла и выдавала разнообразные направления и накладные, которые небрежно подписывал Хольер конспектировала просьбы и жалобы посетителей, выслушивала доклады сотрудников и выслушивала их внимательно, так как Хальер не раз апеллировал к ее мнению. Она так вжилась в бурные будни тайной канцелярии, что даже с удовольствием поругалась группой ищеек, сдавших в главный сейф управления, стоявший в кабинете Хальера, 10 сверхмощных подотчетных магических амулетов вместо 11. Из-за чего поругалась? Из-за того, что опять-таки именно ей пришлось брать с них объяснительную опорчу амулета и делать длиннющую соответствующую запись в журнале списания магического оборудования. Словом, к середине рабочего дня ее ненависть к своему врагу стала куда ярче и предметней. Она успела сто раз пожалеть, что Каллинг не забрал ее в греблен. Рабство на острове могло быть менее затруднительным, чем рабство в кабинете Хольера. Поверить не могу, что когда-то в далеком Петербурге я мечтала о том, чтобы работать с людьми. Будь я поумнее и не ищея приключений на пятую точку. Сидела бы сейчас в своей уютной, пустой и тихой квартирке. Попивала кофе у компьютера, лайкала фотки и слушала мурчание кошек. Я, дурочка, мечтала о том, чтобы нашелся человек, который меня запомнит. Получите, распишитесь. Не здесь расписываться надо, рявкнула она очередному надутому рейту который чуть было не испортил ей заполненный бланк. Рейд грозно свел брови, хотел было высказаться о невежливых сотрудницах тайной канцелярии. Но глянул на прищурившееся начальство этой сотрудницы и угодливо заулыбался. А Олеся, не обращая больше на него внимания, продолжила жалеть себя. «И ведь не сбежишь, Хольер везде достанет. Ну почему именно он меня всегда помнит? Что ему стоит обо мне забыть, а? Ещё вопрос». Пока меня тут не было, кто всей этой вспомогательной работой занимался? Похоже, что заместитель. Вон, как довольно они на меня посматривают и как быстро из кабинета выскакивают. Так, если меня тут на постоянной основе батрачить оставит, то надо требовать заработную плату и молоко за вредность. Раз это начальство обо мне помнит, пусть платит. Спустя еще час нашелся повод порадоваться, что они не забыли. В обеденное время в кабинете накрыли стол с учетом и ее скромной особы. Лоурис и Крелис, конечно же, спокойно поесть не дали, заскакивая то по одному поводу, то по другому. Но основной поток посетителей и заместителей главы все-таки перекрыли своими широкими спинами. А после обеда Халиру пришлось срочно покинуть управление и вылететь на место преступления, где никак не могли обойтись без его огромной магической мощи и аналитического ума. Олеся только фыркнула, услышав такое лестивое заискивание какого-то начальника провинциального отделения Сыска, обремененного внезапно свалившимся на него мошенническим делом имперского масштаба. Не повезло этому начальнику, что крупные аферисты окопались прямо у него под носом. Никуда не выходи, я сам тебя заберу чуть позже, скомандовал ей хольер. О твоем новом доме на улице Рос мне известно. О проживающих там госпоже, служанки и лакеи тоже. Друзья твои пока под наблюдением в моем ведомстве, и их адреса я знаю. А главное, я позаботился о том, чтобы всегда и везде быстро тебя отыскать». Пока Олеся приходила в себя от сообщения, что ее секретное гнёздышко разыскал враг, и ей действительно некуда бежать, кроме как на улицу, даже у подземного хода отныне дежурит ищейки, Халир позвал в кабинет своего первого заместителя. «Полагаю, ты уже догадался, кто сегодня помогает тебе в работе». Сказал он. «Конечно», — кивнул Лоурес. «Непробиваемый ментальный блок в мыслях этой девочки-куколки, но при этом молчание всех датчиков магии, плюс моментальное забывание того факта, что видел в вашем кабинете новую сотрудницу, о которой трезвонят по всему управлению. Хоть никто ее сам якобы не видел. Все говорит о том, что Олеся — это знаменитая беглая магиня. Я прав». Хольер кивнул, и первый дознаватель иронично поклонился Олесе. «Будем знакомы еще раз, прекрасная Олеся. Как хорошо, что меня не казнили после нашей первой встречи. Хотел бы сказать, что то свидание было незабываемым, но, увы, вы не оставили мне возможности наслаждаться воспоминаниями о нем. Я могу рассчитывать на вторую встречу, которую мне позволят запомнить?» Лоурес. Предостерегающе прорычал Хольер ты можешь рассчитывать на крупные неприятности, если скажешь еще хоть слово в том же тоне. Олеся опять растерялась. Она могла бы поклясться, что эти слова продиктованы ревностью и ничем иным. Первый дознаватель недоуменно моргнул при виде прикрытой ярости своего начальства. Перевел ошеломленный взгляд на Олесю и тоже пришел к каким-то выводам, заставившим его сделать пару шагов назад. «Не покидай кабинет до моего возвращения». — велел дознавателю Хольер. — Олеся, будь добра, не усложни больше жизнь моим сотрудникам с памяти о себе и попытками побега. Я ведь внятно объяснил, что бежать тебе некуда. — Да, вы объяснили это достаточно ясно. Еле сдерживая гнев, ответила Олеся. — И эта благодарность за ее старания в течение этого дня? Рабыня она и есть рабыня. Сиди на месте, жди хозяина, ни с кем заигрывать не смей. Не то, чтобы хотелось, но... Хоть на зло, что ли. Однако Лоуреса так запугали, что он ей теперь и не улыбнется.